В Бакстоне есть большой луг, северу награжден каменной стеной, как в стихотворении Роберта Фроста. И возле этой стены лежит камень, который не имеет отношения к этому лугу в Мэне. Идиотская идея, скажете вы, сколько лужаек в маленьком провинциальном городишке? Сотня? По моему собственному опыту могу сказать, что даже больше.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 Я взял с собой несколько бутербродов в коричневом пакете нашего магазина и позавтракал, сидя на обочине дороги. Потом встал, аккуратно закопал пакет, как учил меня папенька, когда я был не старше этого рыбака, и пошел дальше. Часа в два дня я увидел слева от себя большой лук. Каменная стена ограждала его в точности с северной стороны. Я подошел к ней, хлюпая по весенней грязи белка внимательно глядел на меня с ветки дуба пройдя три четверти пути вдоль ограды я увидел камень тот самый ошибки быть не могло черное стекло гладкое как шелк камень не имеющий никакого отношения к этому лугу долгое время я стоял и просто смотрел на него чувствуя что сейчас могу заплакать сердце мое бешено билось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 Я просто взял камень в руки, чтобы лучше ощутить его реальность, чтобы окончательно понять, что это не галлюцинация. Долгое время я, не двигаясь, смотрел на то, что лежало под камнем. Глаза мои всё видели, но мозг был не в состоянии что-либо понять. Там лежало послание, аккуратно запечатанное в пластиковый пакет для предохранения от сырости. На нем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 И заплакал. К письму были приложены 20 новеньких 50-долларовых банкнот.